Раздел двадцать девятый. За моим домом был небольшой стрипмол, расположенный перпендикулярно реке. Он состоял поровну из интересных манья магазинов Best Buy, Best Buy и неинтересных. Игрушки для нас, Petland, Best Buy, Best Buy, сеть магазинов электроники. Игрушки для нас, Toys R Us, Petland, магазин с товарами для животных. Но тут также была подземка, где можно было приобрести приличный веганский сэндвич и салат, за которыми я и зашел сегодня утром сюда. И Долорама, в которой продавали Виннипик фри пресс. Если там не было очереди, я часто заскакивал туда, чтобы купить свежий номер. Сегодня очереди не было, я направился домой с газетой в одной руке и салатом в другой. Я зашел в квартиру, налил себе диетической колы и присел в своем столовом уголке, чтобы почитать за едой газету. Заголовок первой полосы на длине изгиба. Стрельба в Найроби. 150 погибших. Переворачиваем газету. Шефы полиции Манитобы осуждают сокращение финансирования правительством в Оттаве. Рядом с этим. Мак Чарльз обвинил оппонентов-демократов в недостатке патриотизма. Внутри. 18 погибших при чистке в Техасе. Епископ Брандона обвинен в сексуальных домогательствах. Брандон город в Манитобе к западу от Виннипега. Канада и США далеки от достижения целевых показателей по выбросам углерода. Отчет. Редакционная статья. Дебаты о премьере мусульманине. Квебек продолжает проталкивать исламофобскую хартию ценностей. Авторская колонка. Канада должна открыть двери бегущим из Европы евреям. На бизнес-странице дела не лучше. Мичиган отзывает сертификаты всех профсоюзов госсектора. Евро падает на фоне новостей об углублении испанского долгового кризиса. Apple и Amazon оправдывают условия труда в Китае. Неравенство доходов в Канаде достигло рекордного максимума. Я обнаружил, что думаю, как и множество раз в прошлом, что не так с этими людьми. Но в отличие от прошлого, в этот раз я точно знал ответ. Уже в течение двух лет я знал об огромном количестве психопатов, но этого было все еще недостаточно, чтобы объяснить все безумие мира. Ведь злу нужны последователи. и Исходя из соотношения 4 к 2 к 1 между численностью когорт, в мире имелось 4 миллиарда фЗ ждущих, чтобы их возглавили. Конечно, эти люди заслуживали такого же морального уважения, как и другие достаточно сложно устроенные существа. Я не стал бы мучить или убивать животных, и я бы не одобрил, если бы кто-то делал это с FZ. И все же Q2, и боюсь, даже многие Q3, узная о численном превосходстве Q1, обращались бы с ними дурно. В ремейке Battle Star Галактики самыми жуткими были слова и дикта: "Невозможно изнасиловать машину", выпущенного, когда началась волна сексуального насилия людей над сайлонами, физически неотличимыми от людей. Да, сайлоны вели себя так, будто были огорчены этими нападениями, но люди считали, что изнасилование это сексуальное насилие только по отношению к представителю собственного вида. А какие слова занимают там второе место? Часто повторяемая мантра «Так говорим мы все», соответствуй или проваливай. Вы знаете, адмирала дама если и вам хочется подчеркнуть моральное превосходство людей над машинами, то застращать всех до такой степени, что они начинают бездумно скандировать «Так говорим мы все» не самый лучший способ это сделать. Нет, я не собирался никому рассказывать о существовании огромного количества ФЗ. Насколько я знаю, три квантовых состояния равномерно распределены среди населения. Ни работа Менна, ни изыскание Кайлы с Викторией не давали оснований утверждать что-то иное. Однако, если квантовая таксономия получит широкую известность, то я знал, что очень скоро обвинение в том, что все заурядные люди на самом деле FZ будут использованы для оправдания не только ужасов сексуального насилия, но также и рабства и убийств. Менауар Кентин был прав, сохранив в тайне существование людей без внутреннего голоса, и я собирался поступить так же. А потом был звонок, которого я давно ждал. Доктор Бхавеш Намбутири из Университета виннипега наконец-то завершил картографирование моего визуального индекса памяти на основании результатов, сделанного мне в больнице Святого Бонифация МРТ-сканирования. Другими словами, у него наконец-то появился ключ. Пришло время отпереть замок. Когда я поехал к нему в лабораторию, стоял теплый летний день, но не настолько теплый, чтобы объяснить, почему я так обильно потел. Я почему-то ожидал, что буду лежать на каталке, глядя в потолок, но доктору Намбутири оказалось удобнее зондировать мою макушку, когда я сижу на обычном низком ковшеобразном сидении, установленном на вертящейся подставке. И на нем не было белого лабораторного халата, который я ассоциировал с Уайлдером Пенфилдом. На нем были обычные джинсы и свободная темно-красная рубашка. В конце концов, сказал он, он ведь не собирается вскрывать мне череп, только находящийся в нем разум. на Намбутирий стоял возле меня, а рядом с ним на столике на колесах лежал прибор размером примерно с обувную коробку. Из него выходили два длинных кабеля, оканчивающихся металлическими наконечниками. Они несколько напоминали щупаем метра. Он приложил один из щупов к моей левой височной доле, а второй — к передней поясной коре. На приборе явно был какой-то дисплей, который был виден ему, но не мне. Он постоянно поглядывал на него. «Окей», — сказал он, — «что-нибудь чувствуете?» «Нет, ничего». «А сейчас?» «Ничего». «А так?» «Боже мой», — сказал я. Разумеется, я сразу же ее узнал, и это не имея никаких других воспоминаний о ней в молодости или о ее прическе в стиле 1980-х. Что? Моя... моя мать, она выглядит такой молодой и... Да? Ну, мне рассказывали, что в моей детской были тошнотворные зеленые стены, но я этого совершенно не помнил, но это должно быть там. Он чуть-чуть сдвинул щупы. Я почувствовал укол грусти, когда этот яркий образ пропал. — Окей, а сейчас? — Плюшевый медведи но не помню, чтобы я такого видел. — А здесь? нам Намбутирий снова сдвинул щупы, и я ощутил вкус чего-то приторно-сладкого. Наверное, детский сироп от кашля. — А здесь? — Мой отец с волосами читает мне книжку. — Здесь? Я шумно втянул в себя воздух. — Что? — спросил Намбутири. — Это оно, несомненно. — Что вы видите? — кайла моя подруга, должно быть во время моего темного периода, только... — Да? — Моложе и... — Да? — Ну, голая. — Наверное, Намбутири усмехнулся, а может быть и нет. — Очень хорошо, — сказал он, — определённо искомый период времени и... Я едва не попросил его не двигать щупы, ни из-за того, что воспоминание было очень приятным, хотя это было так, но потому что это было первое, что я вообще вспомнил о том времени. Я боялся, что мы никогда не найдем снова ни его, ни какую-либо из его частей, но... — Аудитория, — сказал я. — И духи, господи, да я совершенно забыл. Эта сумасшедшая чикса из Восточной Европы, которая сидела впереди меня на курсе по научной фантастике, всегда приходила на занятия, будто вылив на себя ведро духов. Как ее звали? — Вы мне скажите. Я изо всех сил зажмурил глаза, и имя вспомнилось. — Бажена. Внезапно ее лицо и ее запах пропали. И все же... Но я не понимаю, я вспоминаю и запахи, и звуки, они не только визуальные образы. Конечно, вы ведь вспоминаете их и при помощи вербальной системы индексации, хотя это не слова. Извлеченные воспоминания будут в полном вашем сенсориуме, независимо от системы индексации. А, понятно. Следующие три выуженных им воспоминания явно относились ко временам моего младенчества, включая, как я подозреваю, первый раз, когда я, дитя Валентиного дня, увидел землю, непокрытую снегом. А потом мы снова вернулись в 2001-й, или, по крайней мере, таково было мое предположение. Я прожил в одной и той же комнате в общежитии два года, но визуальный индекс должен был включать лишь воспоминания из темного периода. А это? Поначалу я подумал, что ничего не вспомнил, затем я осознал, что ощущаю давление на тело. Мне показалось, что именно так чувствует себя человек в смирительной рубашке, только я не был обездвижен. Я двигался головой вперед, будто меня тянули вверх по невероятно узкой лифтовой шахте. Хотя нет, не вверх, движение не было вертикальным, горизонтальным, и меня не тянули, а скорее толкали, что ли. Давление на меня продолжало увеличиваться, становясь таким сильным, что, боже, моя голова, я почувствовал, как она раскалывается. Другое воспоминание из другого времени, из другой части моего мозга и другой системы индексации ненадолго всплыло в моей памяти. Страх в тот день, когда я подпрыгнул и чуть не размозжил голову рони Хендлеру. Но мой череп раскололся не с одной стороны, его сдавливало со всех сторон, и я чувствовал, как кости. Я чувствовал, как кости сдвигаются, точно тектонические плиты, а некоторые из них даже подвергаются субдукции, и вдруг холодок на макушке. Давление пропадает сначала в верхней части черепа, потом ниже, потом… в глазах запекло из запекло из-за… из-за света. Господи, господи! Что? Это было мое рождение? Нам, будь или это, похоже, не удивило. Да, есть множество свидетельств того, что аутисты помнят момент собственного рождения, потому что они продолжают использовать визуальные индексы для доступа к воспоминаниям всю свою жизнь. Это вау, это невероятно. Доказательство концепции, вот что это такое. Все сохранилось нетронутым, все, начиная с самого момента рождения. Не беспокойтесь, моя установка записывает координаты каждого контакта. Теперь мы сможем по желанию вызывать любое из этих воспоминаний. Так что все готово к тому, чтобы узнать, что же на самом деле произошло в том году. Назовем это «Мнемоническая Одиссея 2001-го». Этим мы и займемся в нашу следующую встречу. Но, прошу вас, не могли бы мы продолжить сейчас? Простите, Джим, мне бы тоже этого хотелось, но не вы один читаете летние курсы. Я кивнул, благодарный за эти обрывочные образы, но безумно желающий новых.